Глава 15. Чёрный пистолет. Передо мной стояла Мария Микуцкая, девушка-эльфийка, владевшая стилем Винчун, моя одноклассница, о которой я не знаю ровным счётом ничего. После смены образа мы стоим и смотрим друг на друга. У меня прорвало вопросов. Но с чего начать? Спрашивай, сказала эльфийка. Микуцкая была одета в пятнистые штаны серую футболку и фланелевую рубашку землистого цвета. Образ дополняли высокие шнурованные ботинки и бейсболка с надписью Московские волки. За спиной Мария носила тактический рюкзак с кучей карманов и застёжек. Ты не Маркус. Верно, мыкнула Микутская. Тогда кто? Маша, имя у меня не изменилось. Здорово. И что мы здесь делаем? Микутская пересекла комнату и остановилась у разбитого окна, выходящего на перекрёсток. Повисла пауза. Девушка всматривалась в окружающий городской ландшафт. Тягивала ноздрями воздух, я не мешал. «Охотимся на духов», — призналась Маша. «Мне нужен спектр». «А-а-а-а!» — только и смог протянуть я. «Давай начнем со схемы». Маша резко обернулась и присела на край подоконника. «Как я это все провернула?» «С дуэлями, кошкой и вагнерами». «Излагай», — разрешил я. «В твою квартиру я пенеслась через бездну. Не телепортация, но родственная способность». Вроде подпространство в фантастике. Кошек ты не любишь, фыркнул я. Это не совсем так, возразила Микуцкая. Я влезла к тебе, чтобы поговорить, но квартира уже опустела. В воздухе присутствовали остаточные следы пробитого портала, и я поняла, что ты перетаскиваешь сестру в конклав. Кошку припёр Маркус. Он действительно планировал тебя убить. Я зачистила файлы, на которых можно было увидеть Вагнера входящего в вестибюль. Зачем? Чтобы не вмешивались квартальные сбешники, дальше пришлось подключить наш клан. Маркус упал с моста и утонул в реке. Я приняла его образ, вошла в контакты, договорилась с администраторами о посредничестве в дуэли, арендовала арену. Всё выглядело так, словно Маркус хочет свести с тобой счёты. На арене я подняла пылевую бурю, чтобы скрыть момент переброски. Человеческий разум не способен воспринять безну при молниеносном переходе. Ты решил, что одна локация сменила другую. Я прыгнула чуть дальше и открыла убежище. Мы в Невозвратном Граде? Угадал. Хорошо. Я понял, что поединка не будет, и освободил руки от металлических перчаток с шипами. Механизм понятен. Ты говорила о клане. Что за клан? Кантеры, ответила Микуцкая. Тайный клан призывателей. Вас нет, я покачал головой. Призыватели безжалостно уничтожаются. Ты не смогла бы поступить в лицы, будучи одной из них? Бред, фыркнула Маша. Я понимаю, что эту херню несут всем новичкам в Ординии, но картина мира выглядит несколько иначе, чем ты думаешь. Призыватели ушли в подполье, но не вымерли, просто перестали афишировать себя. На земле есть несколько противоборствующих кланов, о которых ты, вероятно, не слышал. Мы сотрудничаем с официальными властями или главами старейших родов, если это нам выгодно. Демонологи знают об этом. Конечно, ты поймёшь. Никто не признает, что правящие кланы используют призывателей в собственных интересах. Устои пошатнутся, нарисуются недовольные. Мы же последователи тех засранцев, что едва не угробили мир. Нас быть не должно, и эта версия всех устраивает. А я вам на кой сдался? Девушка вздохнула. Ты же не в курсе сложившейся политической ситуации, да? Суть в том, что трон подадовсами зашатался. Року или заключили пакт с шуйскими, чтобы свергнуть наше правительство. и разделить европейскую московию. Западные земли ЕМ по этому соглашению отходят к Великобритании, а всё остальное к шуйским. Адамсы по мнению Роквелл должны быть истреблены. Звучит не очень, признал я. И к каким бокам к этому конфликту привязать Хантеров? Ну, призыватели воюют за две стороны, сообщила Маша. Хантеры поддерживают Адамсов. Вот почему я поступила в лицей наравне с обычными сихиниками. У меня есть надёжное прикрытие. «И кто ты по документам?» «Маг воздуха». «Ладно, ты призыватель. Кантеры поддерживают Адамсов. А кто за Рокуэллов и Шуйских?» «Инги». «Объясни, что мешает всем этим ребятам напрямую развязать войну и для чего нужны призыватели?» «Магические войны перестали иметь смысл. Когда воцарилась межклановая равновесие», объявила Маша. «Старейшины родов примерно равны по силам. Соответственно, на первый план выходит организованность». Адамсы и Джао достигли в этой сфере наибольшего развития, так что сковырнуть их тяжело, если только не прибегнуть к помощи бездны. Сейчас по всей Москве и создается одержимое оружие, внутри которого заточены демоны. Это оружие позволит достичь преимущества, но при условии, что оператор будет делиться с духом своей праной. Нужны операторы, умеющие аккумулировать прану. Или те, кто прокачал свою чакру до уровня Дыхьяны и выше. Оружие для избранных. Вроде того. А как вы удерживаете демонов внутри оружия? Разве твари не попытаются сбежать и переселиться в кого-нибудь, например, в оператора? Попытается, согласилась девушка. Мы формируем ловушки, которые их удерживают. Этот навык не был известен Чёрным призывателем, поэтому и случилась трагедия. У шуйских есть призыванные твари, вспомнил я. Маша кивнула. Да, этих чудовищ проще контролировать и развеивать в случае необходимости. Ритуалы по призыву более примитивны. Ещё один плюс к количеству. Вот только от грамотно зачарованного оружия ущерб больше. Вернёмся ко мне. Ты человек, которого Хантеры и Адамсы хотели бы видеть в числе своих соратников. С чего бы? Две причины. Во-первых, ты универсальный боец, обладающий выраженным навыком накопления праны. Под тебя можно подобрать оружие с высокоранговым демоном внутри. Шуйские уже готовы были сделать предложение, но их опередили Адамсы. Кооперации подключили мой клан Как ты понимаешь, нас сделали одноклассниками не случайно. А вторая причина аналитики просчитали, что ты быстро поднимешься к верхушке иерархии демонологов, со временем ты станешь правой рукой Тобингауза или сменишь его на посту. Нейтральный статус ордена нас не устраивает. Когда начнётся битва с шуйскими, мы хотели бы иметь конклав неомов в числе союзников. Без этого империю не сохранить. Я обдумал слова Маши и зацепился за явную нестыковку. Нельзя было просто поговорить. Без всего этого маскарада. Клан решил оказать тебе услугу. Микутский пожала плечами. Это не моя прихоть, так распорядился глава правящего рода. Услугу? Избавить от опасного врага и подарить оружие нашего производства это ни к чему не обязывает, но вероятно повысит твою лояльность в будущем, так думают наверху. Стоп, мы поэтому влезли в аномалию. Ты хочешь создать оружие? Девушка кивнула. Это же грёбаные демоны, спектры, элементали. Мы можем не выбраться отсюда. Маша фыркнула: "Успокойся. Призыватели бывают в аномалиях чаще, чем демонологи. Иначе как бы мы добывали наполнитель для своих инструментов?" "Наполнитель? Демоны всего лишь наполнитель". Приблизившись к девушке, я выглянул в окно. Перекрёсток кажется обыденным и скучным, типичная заброшка, одна из локаций города-призрака. "Броди себе, рассматривай достопримечательности". Всё выглядит так, если не знать о смертельной опасности, притаившейся внутри. А ещё мне не нравится иллюзия выбора. Теперь я знаю больше о призывателях. Личность одного из них раскрыта, я знаю о связи Хантеров с правительством ЕМ. Получается, я знаю слишком много, и предположим, я скажу нет, когда они потребуют возвращать долги. Как долго я проживу? Одно дело валить молоточек на арене или гопников в бедных кварталах. Совсем другое – выжить в столкновении с сильнейшим кланом планеты. С другой стороны, тут либо шуйские, либо адамсы. Первые мне откровенно не нравятся, у вторых – власть и могущество. Что касается Ордена, не думаю, что Тобингаус поддержит заварушку, способную посеять хаос на континенте. Шуйские нужны Роквеллам, но не здравомыслящим одаренным, привыкшим к миру. Или я не прав? Орден всегда держался вне политики. Сильнейшие экзорцисты Земли озабочены исключительно противостоянием с бездной. Это и моя конечная цель. Я должен разобраться с врагом-повелителем. Промежуточные разборки будут отвлекать от миссии. Надо бы посоветоваться с Нергалом. Ты сможешь нас отсюда вытащить? За дольякрай угольный вопрос. Через бездну? Смогу. Только учти, что мой способ телепортации не работает в аномалии. Через разлом мы рискуем попасть под устранеи слои, из которых живыми не выбраться. Так что придётся выйти за городскую черту. Круто. Здесь повсюду эти грёбаные дома, одержимые, минимум спектры, даже локусов не видно. Ты прав, признала девушка. Но есть безопасные маршруты и окна во времени, которыми можно воспользоваться. Ты знал, что демоны в аномалиях периодически отключаются, ныряют в разлом, решают какие-то задачи. Мы составили карту проходов с хронологическими метками. Изложи свой план. Я обречённо вздохнул. Призвать подходящую тварь, загнать её в оружие и включить ловушку. Привязать пушку к тебе, испытать, разобраться с красными линиями и покинуть город. Звучит так, словно мы здесь на несколько дней. Маша смерила меня насмешливым взглядом. Боишься пропустить занятия? Сестра будет волноваться. К понедельнику выберемся, заверила призывательница. Если будешь меня слушать и не начнёшь творить дичь. Это как: не лезь куда не просят, не отклоняйся от маршрута, потребуется бежать беги. У меня всё расписано по минутам. тормозить нельзя. Забавно. Никогда бы не подумал, что наша белокурая Тихоня умеет командовать, и похоже, Микуцкая знает, что делает. Мой мир уже не будет прежним. Ладно, поиграем в твои игры. Я резко отвернулся от окна и шагнул к Маше. Придавил девушку к полу своим фирменным взглядом, холодным, как у рептилии. Попытаешься что-нибудь выкинуть, пожалеешь. Любой фокус, который мне не понравится, у меня хватит возможностей, чтобы тебя убить. Просто поверь. Маша не отвернулась, ироничная усмешка сползла с её лица. "Увижу свою выгоду, получите союзника", продолжил я. "Но не пытайтесь на меня давить". Маша кивнула. "Договорились". Я сведлил взглядом свою одноклассницу ещё несколько секунд, наслаждался лёгкой неуверенностью, участившимся дыханием, чувством напряжённости, затем отвернулся. За окном ничего не переменилось. "Покажи". "Что?" не поняла Маша. «Ствол! Тот, что вы решили мне подарить». «А-а-а-а!» Маша сняла с плеч рюкзак, расстегнула главное отделение, порылась внутри и достала плоский черный контейнер. Протянула мне. «Он еще не готов». Контейнер оказался увесистым. Я повертел новую игрушку в руках. Угольно-черное покрытие, утопленное в специальных пазах ручка для переноски, пара защелок, никакой маркировки логотипов опознавательных знаков. ставлю контейнер на подоконник, открываю крышку. То, что я вижу поначалу, ввергает меня в шок. При ближайшем рассмотрении пушки шок усиливается. Я ни черта не смыслю в огнестрельном оружии, но ожидал от подношения чего-то большего, солидности, наверное, размеров. Вместо этого детская опуколка с урезанным стволом и крохотной рукоятью. Подобными стрелялками даже друзей в песочнице не испугаешь. Ты издеваешься? Бурчуя, вынимая побрикушку из обшитой чем-то мягким ниши, при ближайшем рассмотрении стволов оказалось два, оба обрезанные, и где патроны, не обоим и не магазинно. Хоть силые мысли заряжает это обожество. Маша внимательно наблюдала за моей реакцией. Патроны не потребуется, сказав эту хрень, Микутская даже в лице не изменилась. Их будет создавать призванный демон в процессе стрельбы. И в чём его мотивация? Ты будешь кормить его праной? Интересный механизм. Допустим, всё так и будет работать. Но в чём польза такого оружия? Я не понимаю преимущества держимого пистолета перед обычным. Кроме того, возникают определённые сомнения по поводу обойности и скорострельности этого уродца. Видимо, мои колебания отразились на лице. Это МСП, сообщила Маша. Малогабаритный специальный пистолет, разработан в Туле, как ты уже догадался, для операций, в которых важна бесшумность. Лёгкий, задумчиво кручу игрушку в руках. И тут два ствола. Верно. Внулло Маша. Блок откидывается вперёд и вниз, а курки раздельные. Видишь? По идее, пушка рассчитана на два выстрела с ближней дистанции. Потом придётся перезаряжать. В реальности демон выполнит эту работу за тебя. Тут есть рычажок для запирания дульного блока, но он тебе не потребуется. Хочешь сказать, дух делает боеприпасы из ничего? Так оно выглядит. У демона своя магия. Это как мароки. Ты понимаешь, о чём я говорю, верно? Понимаю. Сидные обитатели безна умеют в определённых пределах воздействовать на ткань реальности, создавать вещи, которых раньше не было, или зверей, которым суждено развеяться. В момент генерации эти объекты неотличимы от настоящих. Зверь может вас загрызть, пуля вышибет мозги, вот только их функционирование поддерживается праной. Уходит магия, реал откатывается к исходным настройкам. Ударно-спусковой механизм спрятан в рукоятку. Пороховые газы не выходят в атмосферу. А начальная скорость пули, скажем так, ниже звукового порога, продолжила девушка. Он бесшумный. Да. Здесь куча защёлок и предохранителей. Ложок, взводы, тяжёлый толкатель. Но это фигня. После модернизации пушку будет контролировать демон, даже прицеливание. И вот тоже. В тир, конечно, стоит походить, освоить базовые оружейные навыки. У нас в школе есть подходящее помещение. Меня так и пустили туда с одержимым артефактом. «Воспользуйся лицейскими пистолетами, а МСП не пали». Я аккуратно уложил пистолет в контейнер и защелкнул держатели. «Калибр 7,62», — добавила девушка. «Я не разбираюсь в огнестреле». «Ответь мне на такой вопрос. Что с легальностью ношения?» «Обычный школьник может держать у себя демонический ствол, разработанный для спецопераций». «Разрешение оформят. Подарок от клана Адамсов». «Мило», — я вернул коробку Маши. Но этого недостаточно, чтобы втянуть меня в ваши клановые разборки. Я способен за себя постоять. Участвовать в боевых действиях не планирую, так что это подарок, перебила Микуцкая. Всего лишь подарок, напоминаю, без обязательств. Знаю мы эти подарки. Сегодня ты поступил в лицеи по личной протекции, а завтра уже приносишь присягу демонологам. Ладно, я сдаюсь, уговорила. Долго нам ещё висеть в этом убежище? Маша спрятала контейнер в рюкзак. Взглянула на экранчик устройства, напоминающего смарт-часы. 6 минут. Готовься к рывку. В смысле, нас ждёт небольшая пробежка. Я проверил свой телефон. Связи, как и следовало ожидать, никакой. Значит, устройство Микутское автономно. Все карты и таймер хранятся в памяти. Отсюда не позвонишь, мыкнула девушка. Я уже понял. Когда смарт-часы Маши начали пипикать, сигнализируя о наметившемся окне возможностей, мы сорвались с места. "Не отставай", бросила Эфика через плечо. И свернула направо, сорвалась в бег, и я устремился вслед за призывательницей, добавив немного праны к ловкости и скоростным характеристикам. Мы нырнули в каменный рукав, закругляющийся к условному западу. В небе над домами зависло мутное пятно, то ли луна, то ли солнце, не отличишь. Мы промчались по мостовой, свернули в арку, пересекли зелёный дворик, обогнули проржавевший шлакбаум и попали на очередную улочку, застроенную трёхэтажными зданиями, вероятно, многоквартирными. Сворачиваем налево. Маша резко притормаживает, и я чуть не врезаюсь ей в спину. Впереди происходит нечто психоделическое. Канализационный люк в десятке шагов от нас двигает крышку, развёрзает пасть и начинает закручивать воронку, сложенную из круглых камней. Мостовая проваливается вниз, теряя равновесие.